Глава десятая «Читай мои мысли!» — это последнее, что я успел сказать Йонеру перед тем, как ринулся вперед. «Я бы спас девчонку!» — хохотнул мужчина, глядя на то, как расползаются нити под ножом, а затем уже другим голосом добавил или ответил сам себе. «Зачем она нужна? Друг, вот настоящая ценность, а баб еще много будет!» Но это было все неважно, время словно замедлилось, а я стал быстрее. Ускорился настолько, насколько позволяла бьющая внутри меня сила. Мышцы стонали, но выдерживали. Одновременно с рывком я сунул руку с кольцом в сумку и прикоснулся к сфере. Пусть мой противник думает, что он добился того, чего хотел, но это не так. Большим и средним пальцем я стащил кольцо с указательного, затем схватил его вместе со сферой и швырнул в сторону Лехи. И вот тут веревка оборвалась». Я прибавил еще. Голова в шляпе мучительно медленно поворачивалась вслед за мной, но я едва обратил на это внимание. Главное было не в этом, а в том, что привязанные наверху ребята вот-вот начнут падать. Кольцо светилось. Йонер все понял правильно. Теперь главное все успеть. Пропасть оказалась метров двадцать, но упавшему вниз выжить было бы не суждено. Там торчали точно такие же сталагмиты, как и в пещере под хребтом дьявола». Но ну вот чуть дальше того места, где Ника будет падать, а я ринулся именно к ней, был выступ. Ничего лучше я сейчас придумать не мог, да и ни к чему это было. Этот самый выступ именно то, что мне нужно. Я надеялся успеть до выстрела. Впрочем, я был на сто процентов уверен, что первый выстрел будет не в меня». Ника и Леха полетели вниз. Наблюдать за их плавным снижением было одновременно дико и непривычно. Я как следует оттолкнулся и прыгнул вперед и вверх, чтобы перехватить девушку примерно в пяти метрах от края пропасти. «Читай мои мысли!» — крикнул Гардар и ринулся вперед. Затем начал ритуал вызова йонира, но не закончил его, стащив кольцо с камнем призыва с пальца и бросив его вместе со сферой в сторону своего друга. Но демону не надо было особо вдаваться в мысли призывателя, так как он в последний момент понял, что задумал Гордар. «Да, рискованно, да, с минимальными шансами на успех, вот только никакого другого варианта не было». Стронгер не дал им ни секунды на размышление. Йонер выносился из кольца с мыслями о том, что если он и отдаст свою жизнь, то не просто так. Нет, утащить с собой демоноборца он не мечтал, но помочь тому, кто это впоследствии сможет сделать, почему нет? За последние дни он убедился, что Гордар отличается от остальных людей. Ему можно доверять. Еще не материализовавшись даже наполовину, он увидел, как демоноборец поворачивается к нему, одновременно с этим поднимая револьвер. «Лучше антидемонские пули, детка!» — говорят его губы и расплываются в улыбке. «Плевать. Главное — выполнить то, что возложил на него Гордар. Все остальное — мелочи». Он отвернулся, чтобы выставить лапы и подхватить падающего сверху человека, а в следующий момент прозвучал выстрел. Стронгер до последнего момента полагал, что все идет по его плану. Он легко справился с двумя подростками и подвесил их по всем законам на живца. Тут самое главное было сделать так, чтобы заставить Макса выпустить демона. Он поймет, что не успевает спасти обоих и сделает это. И тогда демон умрет. Правда, вместе с этими подростками, но это уже немаловажные детали. Странгер никогда не считал цену за голого демона высокой. Но в последний момент все пошло немного не по плану. Юный призыватель-нулевик, который не должен был ничего особо уметь, в отличие от того же Йонера, вдруг ускорился, да еще как. Нет, двоих он спасти все равно не успел бы. Но такая скорость говорила о чем-то сверхъестественном. Впрочем, это ненадолго. Сейчас он застрелит демона, а потом... «Да, он оказался тысячу раз прав! Мальчишка держал Йонера в камне призыва! Вот это да! История творилась буквально на глазах! Теперь он всегда будет знать, что такое возможно!» Мысли не спеша текли в его голове, тем временем рука легко подняла специальный револьвер, заряженный особыми пулями, а глаз взял на мушку демона. Раздался выстрел. Я схватил связанную отчаянно дергающуюся Нику в охапку и вместе с ней приземлился на намеченном мною выступе. Правая нога отозвалась легкой болью, но я предпочел даже не заметить этого, потому что я не выполнил еще даже половины своего плана». Жестко бросив девушку, я выхватил меч и кинул его изо всех сил. Возможно, попробую я провернуть это пару недель назад, он не долетел бы и до края пропасти. Но сейчас во мне кипела сила. Я сам был частью этого самого клинка, поэтому направлял его. За мгновение до цели лезвие блеснуло ослепительным огнем, а вслед за этим раздался выстрел. «Не успел?» Я перевел взгляд на демона. Он поймал связанного Леху, закрывая его собой от выстрела, а на плече Йонера разверзлась самая настоящая дыра с отвратительными краями. Но на плече, а не посередине затылка. Не хватило всего одного мгновения, чтобы совсем обезопасить демона, но хватило на то, чтобы он не умер сразу. Я перевел взгляд на демона борца, а теперь у меня не было сомнений, что он принадлежит к этому ордену. Мужчина с совершенно невменяемым взглядом осматривал свою культю, оставшуюся вместо запястья. Меч успешно отсек ему ладонь вместе с зажатым в ней пистолетом. Расслабляться было рано. Но перед тем, как я сделал свой следующий шаг, психопат выбросил нож, левой рукой взял правую отсеченную ладонь с кольцом на указательном пальце и вызвал своего Пета. Рядом с ним возник огромный зверь. «Больше медведя». Я почему-то сразу подумал, что такое может в один присест съесть человека. Йонер был привычен к боли. Он частенько получал различные раны, которые достаточно быстро на нем заживали. Конечно, впечатления обычно были неприятные, но вполне терпимые. То, что он почувствовал после попадания в него специальной пули, не шло с той болью ни в какие сравнения». Ему казалось, что внутри него что-то взорвалось тысячу игл, пронзивших все его естество. Хорошо, что к этому моменту он уже схватил друга Гардара и теперь падал вместе с ним на выбранный заранее участок. Если бы он не сделал этого до выстрела, то вряд ли бы это удалось. Приземлившись, он застонал, чего не делал никогда в жизни, но и мучений, подобных нынешним, не испытывал. Скосив глаза на свое плечо, он увидел бугорок». Итак, металл, причиняющий ему боль, почти прошел на вылет. Йонер прицелился и схватил когтями за выступающий бугорок, после чего повернул морду к своду пещеры и взвыл. Буквально перед выстрелом Стронгер что-то ослепило, а затем ударило по руке. «Нет, все-таки надо было следить за этим юнцом», — пронеслось в голове у демоноборца, когда он давил на спусковой крючок. По руке его ударило действительно сильно, потому что он даже не смог удержать цель, и из-за этого впервые промахнулся. Он вернул обратно руку и попытался выстрелить еще раз, но ничего не произошло. Как так? Он даже не понял, что происходит, потому что все заняло доли секунды. Он жал на спусковой крючок еще и еще, но это ни к чему не приводило. Не было никакого спускового крючка. И только теперь Стронгер поднял руку глазам и с удивлением увидел, что его ладонь полностью пропала. Ее просто нет. «Ах ты, мразь!» — прорычал он, до сих пор не веря своим глазам. Боли еще не было, только шок от того, что не получилось повторно выстрелить, и от того, что на месте нет привычного органа. «Пора вызывать дружка!» — проговорил он уже другим голосом и склонился к револьверу, который до сих пор сжимала его рука. Пэт появился практически мгновенно и зарычал. «Взять его!» — приказал Стронгер, указывая на бегущего к нему парня. Сам же в этот момент попытался разжать пальцы отрубленной ладони. Но с первого раза у него это не получилось, так как те вцепились в рукоятку буквально мертвой хваткой. Он поднес рукоять ко рту и принялся зубами отгибать окаменевшие смертельные судороги пальцы. По сути, я остался без оружия. Демон мне сейчас помочь не мог ничем, а меч валялся в трех метрах от демоноборца и его огромной абразины. Но тут делать было нечего, мне нужен был клинок. Я ринулся на прорыв второй раз. Конечно, теперь это уже не было неожиданностью, но все равно могло помочь снова завладеть оружием. Смущал меня только Пэт демоноборца. Судя по нему, хозяин не жалел денег на прокачку своего подопечного. Но на самом деле плевать. «В конце концов, я тоже уже обладаю гораздо большей силой, чем раньше. Я даже не знаю, насколько силен. Вот как раз прекрасный способ это и выяснить». Призыватель послал своего пэта остановить меня. «Раньше я вообще не думал, что пэтов могут использовать против людей, но теперь это уже становилось для меня обыденностью». За два метра до огромной зубастой пасти я подпрыгнул вверх насколько мог, перекувыркнулся в воздухе и оказался как раз над этой огромной тушей с волнующейся шерстью и ударил изо всех сил прямо в падении. Не знаю, чего я ожидал. Наверное, даже того, что ничего не произойдет, то и туша просто развернется и кинется на меня снова. Но нет. Мой кулак буквально прогнул пета-демоноборца до пола. Он заскулил, словно пес, и распластался по камню, но тут же вскочил. Все-таки это произошло больше от неожиданности, а не от того, что тварь была слабой. «Нет!» – заорал этот психопат в плаще. Он уже отогнул пальцы правой руки от рукоятки револьвера и взял ее левой. Было видно, что ему это неудобно, но сдаваться он не собирался. «Может, ты быстрый?» – крикнул он мне. «Но не быстрее пули!» – раздался новый выстрел. «Нет, если бы он стрелял правой, то мне, скорее всего, уже ничего не светило бы. Но левой рукой он стрелял отвратительно. Странно, такое самодовольство и такой просчет. Я заранее видел, куда пойдет пуля из дрожащего ствола. Не способствовала точности и кровь, льющаяся из культи. Демоноборец медленно, но верно терял силы. Однако я не собирался стоять и ждать, пока он умрет или хотя бы потеряет сознание». До этого момента он вполне мог перестрелять всех, даже левой рукой. Нырнув вниз, чтобы уйти с траектории, я перекатился по полу в двух метрах от разворачивающегося Пэта и тут же кинулся вперед к мечу. Третьего выстрела не последовало. Видимо, противник заметался. Он не знал, в кого ему стрелять, в меня или в демона, медленно поднимающегося на ноги. Повел дуло в сторону Йонера. Видимо, решил, что со мной расправится Пэт. Но тот не обладал достаточной скоростью. Я добрался до меча, схватил его, не выпуская из виду врагов, прыгнул вперед, отсекая Стронгеру и вторую руку. Мужчина проводил упавший пистолет со второй кистью взглядом, а затем поднял его на меня и усмехнулся. — Ты все равно отсюда не выйдешь! — проговорил он, а затем добавил. — Никогда, никогда не выйдешь! И расхохотался так, что у меня мурашки по спине побежали. Надо было отрубить ему голову, но я не мог ударить безоружного. «Хоть поднимай пистолет и ссуй ему в зубы!» Тут на меня налетел Пэт. Это была огромная махина, чуть ли не больше йонера ростом, но еще и раза в четыре шире. Огромные клыки выступали из пасти и норовили зацепить меня. Я же сражался только мечом. В какой-то момент боковым зрением я увидел Йонера, который все-таки поднялся и попробовал подойти ко мне, чтобы помочь. Но его сил не хватило, а массивные ноги подогнулись, и демон упал ничком. Демоноборец снова расхохотался. «Мне особо некогда было смотреть на него, но я все-таки метнул на него быстрый взгляд. И эту картину я не забуду никогда». Мужчина в плаще и шляпе стоит с отрубленными запястьями, из которых лещет кровь и самозабвенно хохочет, подняв лицо к потолку. Это казался совсем не так просто, как мне хотелось бы. Это была реальная машина для убийств. Он атаковал не только пастью, но и лапами. Я отражал все его атаки, но с каждой секундой мне становилось все труднее и труднее это делать. Усталость накапливалась. Сейчас бы мне как раз не помешало употребить сферу, но я видел, что неру совсем худо, и решил, что ему-то она нужнее. Следовало просто активизировать все свои внутренние ресурсы, все силы, которые только возможно, взять себя в руки и ударить всем возможным напором. «Основная проблема заключалась в том, что все мои атаки Пэт встречал когтями или клыками, а они, встречаясь с клинком, лишь высекали искры. Несколько раз мне удалось добраться лезвием до шкуры этого зверя, и оно оставило там глубокие красные раны, но такого эффекта, как с тем демоном третьего уровня, не было. Постепенно я наращивал темп и в какой-то момент понял, что постепенно оттесняю Пэта к пропасти. «Точно! Если я не могу зарубить зверюгу, то ее проткнут сталагмиты». Осознав это, я почувствовал прилив сил. А вот Пет этого психа начал потихоньку уставать, облегчая мне задачу. Я следил за дыханием и бил. Это казалось лучшей медитацией. Вдох, удар по клыку, выдох. Вдох, удар по когтям, искры, выдох. Шаг за шагом мы подходили ближе и ближе к краю. Демоноборец, который до этого безучастно стоял и даже начал оседать на пол, видимо теряя силы вместе с кровью, вдруг подскочил. Понял, что я собираюсь делать и решил помешать мне во что бы то ни стало. Он разбежался, выставив вперед культи. Мужчина рассчитывал, что сможет спихнуть меня в пропасть вместо того, чтобы я спихнул туда его пэта. Но я вовремя почувствовал движение за спиной. Развернулся и рубанул от всей души прямо по шее надвигавшегося на меня противника. Его голова подлетела на добрый метр, а затем устремилась в пропасть. Пэт отвлекся на это зрелище, жалобно застонал и проводил голову взглядом. Это была его фатальная ошибка. Я взрезал ему бок, который он раньше мне не подставлял, и ударом ноги в грудь попытался столкнуть след за хозяином. Но Пэт не поддался, слишком уж тяжел он был. Вместо этого он повернул ко мне свою морду с налившимися кровью глазами». Но в этот момент в его круг ударил поток пламени. Слабый, ни на что не влияющий, но Пэт повернул голову, чтобы посмотреть, кто там пытается его поджарить. Это и было его последнее движение. Потому что, воспользовавшись позицией, я изо всех сил рубанул ему голову. Она нехотя отделилась и повалилась мне под ноги. А остальная туша поспешила присоединиться к хозяину. Я буквально боролся с тем, чтобы не рухнуть без сил прямо тут. Еще не все было закончено. Еще есть люди и демон, которые нуждаются в моей помощи, поэтому я просто не имею права на слабость». фу вроде помогло. Я распрямился и пошел обходить всех, кто был в пещере. Первым на пути был Йонер. Я вытащил сферу, стараясь не смотреть на его практически исчезнувшее и валившееся внутрь плечо и болтающуюся под неестественным углом руку. «Возьми», — сказал я, протягивая ее демону, «Впитаешь — «впитаешь». Тот поднял на меня взгляд и криво улыбнулся. Затем протянул свою руку в ответ и раскрыл ладонь. На ней лежало мое кольцо. Уж не знаю, было ли в его взгляде сожаление, или это была только боль, но он ни секунды не колебался. Мы, можно сказать, обменялись предметами. Следующей была Ника. Не развязывая ее, я поднял девушку и поднес ближе к месту, где лежал Леха. Друг был поцарапанный, но он живой и без особых увечий. Я развязал обоих и выдохнул, потому что нужно было набраться сил перед тем, как начать выбираться обратно. Ника сидела и пустым взглядом смотрела прямо перед собой. Я понимал, что ей сейчас очень тяжело, поэтому тормошить не спешил. Леха же оказался куда бодрее. Конечно, он пребывал в полном шоке и взгляд отражал его ошарашенность, но все-таки он пощупал себя везде, потом посмотрел на меня и сказал. «Охренеть! Первый данши сразу такая задница!» А затем глянул мне за спину и продолжил. «Кстати, а это что за рогатая образина?»